Глава девятая. Стрелки часов показывают ровно шесть утра. Я решительно беру телефон со стола и с замиранием сердца набираю номер дяди Жени. Отвечает он не сразу. И, к счастью, совсем не сонным голосом, а очень даже бодрым и радостным. Значит, я его не разбудила. «Привет, племяшка. А ты чего в такую рань трезвонишь? Всю рыбку мне распугала, хулиганка этакая». Смеется он в трубку. «Доброе утро, дядя Женя! Какую еще рыбку? Ничего не понимаю я». «Да я в нашей деревне Черепанково на утренней рыбалке на лесном озере, а ты мне рыбу пугаешь». «Дядя Женя, а почему ты не на работе, а на рыбалке? В отпуске, что ли?» «В каком отпуске? Я на пенсию вышел уже год назад». «Крестюшка, ты совсем на своей работе замоталась так, что не помнишь, как мы в ресторане отмечали мой выход на пенсию». Точно, отмечали. С ужасом вспоминаю я. Прости, дядя Женя, действительно замоталась. Я иной раз и свое имя и какой год на дворе забываю. Не то что... Так ты приезжай в отпуск сюда, в Черепанково. Озеро, лес с грибами и ягодами, воздух свежий. Некогда мне, дядя Женя, по отпускам разъезжать. Тяжело вздыхаю я. Мне твоя помощь срочно нужна. Говори, в чем дело. Чем смогу, помогу. Сразу перестает смеяться мой дядя. Вопрос касается твоей работы. По поступившей мне информации, примерно пять лет назад на Московской кольцевой была крупная авария из-за густого тумана. В результате много человек погибло. Это правда? Сердце бешено колотится и в глазах темнеет, пока я жду ответ. Да, была такая авария. Очень хорошо помню. После паузы отвечает дядя Женя. Наверное, самое масштабное за последний десяток лет. Как раз была моя смена. Я выезжал на место ДТП и составлял протокол. Ну и свалка металлолома там была. Я тебе скажу, зрелище не для слабонервных. Жесть, как у вас говорится. Внутри, где-то в области сердца сразу что-то обрывается. Наверное, это была последняя надежда. И на ее месте остается только черная дыра и пустота. «И что? Много погибших в той аварии было?» Уточняю, я еле слышно дрожащим голосом. «Много?» – вздыхает дядя Женя. «Тебя кто-то конкретно интересует?» «Да. По слухам, в этой аварии погиб мой бывший, Егор, и его родители. Помнишь его?» «Да откуда же мне его помнить? У тебя столько этих бывших было!» «Сколько? Дядя Женя, ты что такое говоришь-то?» как будто у меня их эшелон был. Возмущаюсь я. Ну ладно, ладно. Ты понимаешь, Крестюшка, если бы я на пенсию не вышел, мог бы поднять архивы пятилетней давности, чтобы помочь тебе с твоим Егором. Там же кто-то на месте погиб, кто-то в больнице скончался. Но кто ж мне эти архивные списки сейчас покажет? Да и в деревне я. Спасибо, дядя Женя. Зачем мне теперь те архивы? Ведь самое главное подтвердилось. Авария была. Натали не обманула. Бесцветным голосом произношу я, стараясь не разреветься в трубку. «Слышь, Крестюшка, я могу по старой дружбе однокашника моего, Макарыча, попросить заглянуть в архив. Ему до пенсии еще полгода. А? Только занести ему надо будет. Но ну, ты поняла?» «Поняла. Не надо никому заносить дядя Женя. И так все понятно». «Спасибо тебе. Привет тебе от мамы». «Рад, если смог помочь. А вы с мамой-то приезжайте в деревню. На рыбалку сходим». Чувствую, как соленые слезы катятся по лицу, попадая на губы. Недослушав, я спешно отключаюсь, чтобы не напугать дядю Женю своими всхлипываниями. Срываюсь со стула и несусь в спальню. Падаю на кровать, утыкаюсь лицом в подушку и долго рыдаю, сотрясаясь всем телом. Натали сказала правду. Егора больше нет. Как-то с этим надо жить дальше. Но как? Выплакавшись, незаметно проваливаюсь в тяжелый и тревожный сон, из которого меня вырывает звон будильника. Сегодня же понедельник. Надо ехать на работу и вступать в должность финансового директора. Будь она проклята, эта должность. С тех пор, а это целых два дня назад, как я положила на одну чашу весов счастья в личной жизни, А на другую продвижение по карьерной лестнице работа и новая должность перестали иметь для меня какую-либо ценность. Более того, я невольно виню свое желание сделать блистательную карьеру в том, что не сложилась моя личная жизнь. С трудом поднимаюсь с кровати, на автомате привожу себя в порядок и собираюсь на работу. С помощью косметики пытаюсь замаскировать опухшее от слез красное лицо и круги под глазами. Первый деловой костюм по фигуре. Белоснежная блузка. Туфли на высоком каблуке. Прическу делать сил нет. Оставляю волосы распущенными. Белоснежные, слегка вьющиеся локоны красиво ложатся на плечи. Выпиваю две чашки крепкого сладкого кофе, чтобы как-то запустить мыслительный процесс. Пока еду на работу и стою в утренней пробке, размышляю о том, что делать дальше. За последние два дня моя жизнь перевернулась с ног на голову. А ценности и планы кардинально изменились. И в этом виновата баба Евдокия. Если бы я к ней не поехала, жила бы себе спокойно, как и прежде. Но теперь моему покою пришел конец. Так нужно ли мне разыскивать кладбище и могилу Егора, чтобы окончательно убедиться в его смерти? Каким образом это сделать? Натали не хочу больше ни о чем просить. И вообще, это очень личное. Связаться с Колей Зайцевым или с Тимуром Байсаровым? Для этого нужно зарегистрироваться в социальных сетях, в которых я ничего не понимаю. Ко мне тут же понабегут бывшие однокурсники с дурацкими вопросами. К тому же, я так боюсь кладбища могил. Нет. Ну их. Ну их всех. И так уже все предельно ясно и понятно. Но, допустим, найду я могилу эту. И что мне это даст? Очередной разрыв аорты и водопад слез. Господи, как я устала. Я не хочу больше плакать и страдать. Я хочу быть веселой и счастливой. Эй, ты, тютеха! чего встал, как вкопанный? Давай двигай скорее. Гневно кричу я в открытое окно впереди стоящей тарантайки с лысым мужиком за рулем и громко бибикаю. Нервы ни не к черту. Пока не поздно, надо остановиться прямо сейчас и поставить точку. Егор погиб. Я не могу ничего изменить. Так бывает. Судьба. Или не судьба. Надо смириться. Точка. Но тут же я осознаю, что пока не увижу могилу Егора своими собственными глазами, я не поверю до конца, что его больше нет. Все равно у меня будет теплиться надежда. В таких противоречивых чувствах я случайно замечаю, что проезжаю мимо храма со звонящими колоколами. Я вздрагиваю. До меня доходит, что Егору, как умершему, надо поставить свечку. Кажется, за упокой его души там, в ином мире. Меня нельзя назвать верующей женщиной. Но в некоторых ситуациях, например, таких, как сейчас, я невольно начинаю верить в Бога. Резко меняю траекторию движения и подъезжаю к храму. Припарковываюсь у резной ограды, накидываю на голову шелковый шарфик и несмело иду внутрь. Покупаю в церковной лавке самую большую свечу и спрашиваю работницы храма, где можно поставить свечу за упокой души умершего. Она указывает на дальний левый предел храма. Я следую туда. Долго стою с зажженной свечой в руках, не шевелясь и завороженно глядя на ровное пламя большого количества свечей, стоящих накануне. Только здесь и сейчас до меня доходит весь масштаб бедствия. Егора больше нет». А нужен ли мне кто-то другой? Сердце разрывается от горя. Кусаю губы, пытаясь сдержать слезы. Горячий воск с горящей свечи капает мне на руки, больно обжигая нежную кожу. Нужно прочитать молитву об усопшем и поставить свечку. Сердобольно шепчет мне старушка в платочке, видя мое состояние. — Какую молитву? — шепчу я ей. — Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего. «И имя раба называй», — подсказывает старушка. «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Егора!» Бормочу я, глотая слезы, и ставлю свечу наканун к другим свечам, сильно обжигая при этом руку о пламя рядом стоящих свечей. «И перекреститься надо», — подсказывает старушка. «Я неумело крещусь». «Нет же, справа налево креститься надо», — испуганно поправляет меня та. Я снова крещусь, как надо, справа налево и неотрывно смотрю на ровное пламя, поставленное за Егора свечи, стараясь вспомнить самые лучшие моменты в наших отношениях. Старушка зажигает и ставит свои свечи на канон, шепча молитвы и бесконечно мелко крестясь. Вдруг пламя, поставленное мной свечи, начинает колыхаться, как от ветра, коптить, а вскоре и вообще гаснет. Свеча погасла. — Что это значит? — ошарашенно обращаюсь я к старушке. Она, видимо, тоже заметила странное поведение свечи и с опаской отходит от канона, мелко крестясь. — Дурная примета это, Дурной знак! Ох, дурной! — шепчет она мне со страхом в глазах и быстро покидает храм. Я снимаю свечу с канона и пытаюсь снова ее зажечь от огня других свечей, но она не желает зажигаться, а коптит едким дымом. Что же это такое? Чертовщина какая-то. Мне становится страшно. Ставлю свечу зажженной на то же место наканун и выбегаю из храма вслед за старушкой, чтобы расспросить ее, что же это за дурной знак и о чем эта дурная примета. Но старушке и след простыл. Сажусь в свой мир в состоянии совершенного потрясения, изнеможения и беспомощности. Откидываю голову назад на спинку сиденья и устало закрываю глаза. В таком состоянии о работе не может быть и речи. Что же мне теперь делать? И вдруг я отчетливо понимаю, что мне делать. Мне нужно срочно увидеть Кирилла Авдеева. Лицом в лицо, глаза в глаза. И посмотреть, проскочит ли между нами та самая искра. Химия, которая проскочила когда-то много лет назад, когда мы увидели друг друга в первый раз. Тогда я все пойму. Внезапно громко звонит телефон. От неожиданности я подпрыгиваю на сиденье, открываю глаза и включаю громкую связь. «Кристина Юрьевна! Доброе утро!» Слышится из динамиков официальный строгий голос Маргариты Станиславовны, заместителя Геннадия Петровича Ветрова, моего шефа. «Мы все собрались. Ждем вас для того, чтобы начать передачу дел. И где же вы?» «Доброе утро, Маргарита Станиславовна!» «Вы знаете...» «Тяну я. Смотрю на часы. Уже десять, а я должна была быть в офисе еще час назад. Лихорадочно соображаю, где же я для Маргариты Станиславовны, потому что на работе я сегодня уже точно не появлюсь». «Вы знаете, Маргарита Станиславовна, я заболела», отвечаю я и нагрывно кашляю в трубку. «Заболели?» «Да». Каким-то непонятным вирусом со всеми вытекающими. «С какими вытекающими?» Сурово уточняет та. «Абсолютно со всеми. Высокая температура, насморк, кашель, горло, давление, остыние, подозрение на пневмонию. В общем, полный набор. Выдаю я все симптомы, которые приходят в голову». «Ах, вот как!» По тону Маргариты Станиславовны чувствуется, что она мне не верит. «Да». К сожалению, вот так. Стою на своем, хотя мне очень стыдно врать. Я даже вызвала врача, чтобы оформить официальный больничный. И я его вам обязательно предоставлю, когда поправлюсь. Ну, предоставьте, предоставьте. Выздоравливайте, Кристина Юрьевна. Всего хорошего. металлическим голосом произносит зам и отключается. Тяжело вздыхаю и откидываюсь на спинку сиденья. Ясно, как божий день, что она мне не поверила. И где я теперь возьму справку о том, что болею? Надо будет обратиться к Анжели. У нее все везде схвачено. Может, состряпает мне липовую справку. Но поможет ли мне эта справка? Что-то мне подсказывает, что моей карьере в карготрейд скоро придет конец. К моему великому удивлению, этот факт меня абсолютно не интересует и не страшит. Потому что в данный момент более всего меня интересует и страшит только встреча лицом к лицу с Кириллом Авдеевым. Беру телефон и ищу в гугле адрес бизнес-центра, в котором располагается его компания – «Строй ресурс». Забиваю адрес в навигатор. Припудриваю лицо, крашу губы алой помадой, завожу автомобиль и резко срываюсь с места. И вместо того, чтобы ехать на работу и вступать в новую должность финансового директора, о которой я так мечтала и которой так стремилась, я еду к своему бывшему парню Кириллу Авдееву, которого бросила ради другого и который явно об этом не забыл. И если бы еще пару дней назад, в пятницу, мне сказали о том, что я буду вытворять в понедельник, я бы ни за что не поверила».